Глава пятнадцатая. Куда же она пропала? Глеб. А ведь он подготовил речь, пока ехал в лифте на четырнадцатый этаж. Даже немного порепетировал перед зеркалом в кабине с залитой космическим светом. Старался произнести неприятные слова как можно мягче, но всё равно выходило плохо. Но он же провел столько переговоров, уламывал самых привередливых партнеров, взять того же Михаила Ивановича, владельца армады, прожженного дельца, и к нему нашел подход, сумел уговорить. Но сейчас Глеб чувствовал себя совершенно беспомощным. Когда открыл дверь и увидел, во что вырядилась невеста, с трудом подавил вздох. Теперь всё это не вызывало никаких эмоций. Чулки с кружевной резинкой, соблазнительное прозрачное бельё. Каким-то загадочным образом Полина превратилась в чёрно-белую фотографию. Она была по-прежнему идеально красива, но её прелести уже не вызывали ни восторга, ни желания. Глеб перехватил тонкие запястья, Убрал Полинины руки со своей шеи, отстранился. Набрал в грудь воздуха. «Полина, знаешь, нам нужно серьёзно поговорить». «О чём? Милый, ну какие разговоры, уже поздно, я устала. Давай утром. Посмотри, что я тебе привезла из Нью-Йорка. Прелесть, правда?» Едва касаясь паркета, Полина полетела в комнату к дивану. Шёлковый пеньюар развивался следом. Глеб миновал холл, оглянулся. Господи, когда же она успела устроить такой разгром? Он отсутствовал от силы полчаса. Полина, я принял решение. Нам надо расстаться. Ш «Что?» — задохнулась подруга. «Мы должны расстаться». «Глеб, ты... Ну почему?» Полина, прости. «Понимаю, как тебе тяжело услышать это от меня, но лучше сразу разобраться с этим вопросом и не тянуть. Иначе будет только хуже. Давай расставимся, Полина». «Но как? А наша свадьба?» «Свадьбы не будет». «Но ведь у нас... у нас всё решено». «Полина, мы должны расстаться. Кажется, я повторяюсь. А что делать?» — подумал Глеб. ну почему, почему? Милый мой, любимый, пожалуйста...» «Объясни!» Вышло всё даже гораздо хуже, чем Глеб мог представить. Полина вдруг отпрянула и сжалась, словно он её ударил. Чудесные карие глаза в одно мгновение наполнились слезами. Она закуталась в пеньюар, скомкала борта у шеи, словно пыталась защититься. Потом сникла и беспомощно опустилась на диван. Ещё один миг, и её плечи затряслись от рыданий. «Поля», — пробормотал Глеб, — «перестань, не надо». Он был ошарашен её отчаянием. Полина захлёбывалась слезами, как ребёнок. «Пожалуйста, не плачь!» Глеб чувствовал себя последней скотиной. Её слёзы лишили его сил. Он никогда не видел, чтобы она так плакала. Всегда улыбалась, веселилась а теперь полностью отдалась невыносимому горю. «Ну, иди сюда. Перестань, малышка!» Полина уткнулась ему в грудь, снова обняла за шею. Глеб гладил узкую спину, ощущал, как вздрагивают под ладонью хрупкие позвонки и ребра. Какой же он негодяй, до чего довёл бедняжку. «Полина, прости!» «Это ты меня прости!» Прородала из глубины объятий несчастная блондинка. Голос у неё дрожал и срывался. «Это я во всём виновата. Не приехала на юбилей твоей фирмы, а потом ещё кольцо потеряла. Путешествовала, развлекалась. Какая дура! Ты прав. Кому нужна такая невеста?» «Полина, что ты говоришь?» Возмутился Глеб. «Ты прелестная, добрая, милая, невероятно красивая». — Я очень благодарен тебе за всё, что между нами было. Нам — но было хорошо вместе, правда? — жалко всхлипнула Полина. — Да, конечно. Но всё прошло. Теперь пора расстаться. Согласись, мы нормально обходимся друг без друга. — Нет, Глеб, я не смогу без тебя обойтись. Я не представляю, как без тебя жить. Вот зачем я металась? Париж, Барселона, Нью-Йорк. Счастье — это быть с тобой рядом, Глеб. Я безумно тебя люблю. Подожди, сейчас я перестану плакать. Мне надо прийти в себя. Слишком всё это неожиданно». Полина действительно попыталась успокоиться, вытерла слёзы ладонью. Макияж расплылся, потёк по щекам, и то, что сейчас подруга, совершенно не заботилась о том, как выглядит, подтверждалась степенью её отчаяния. «Позволь мне всё исправить», — вскликнула она. «Пожалуйста». Не прогоняй меня. Нам ведь было так хорошо вдвоем. Целых три года. Видеть ее унижение было еще ужаснее, чем слезы. Глеб не хотел причинять ей боль, не думал, что для нее это станет таким ударом. Внутри одна за другой обрывались какие-то струны. Поля, уже ничего не исправишь. Мы могли бы сходить к семейному психологу. Не думаю, что это поможет. Давай возьмём паузу, Глеб. Не будем принимать окончательное решение прямо сейчас. Ты ведь можешь передумать. А я постараюсь сделать всё, чтобы тебе было хорошо со мной, как прежде. Полина, тянуть — это только издеваться друг над другом. Зачем? Но ведь я тебя люблю, Глебушка. Как я буду жить? Может, тебе отправиться в новое путешествие? «Помню, ты и мечтала об Австралии. Хочешь, организуем эту поездку?» Полина прерывисто вздохнула и задумалась. «Не знаю. Ты словно пытаешься от меня откупиться». «Зачем мне это?» «Я принял решение. Оно не сиюминутное и не импульсивное. У меня было время подумать, и своего решения я уже не изменю». «Но разрыв отношений — это больно». — Я не хочу, чтобы ты мучилась. Мне кажется, новое путешествие — отличный вариант. Ты сможешь отвлечься от грустных мыслей, новые впечатления, встречи, знакомства. В общем, ты подумай, ладно? — Никуда я не поеду, Глеб, — покачала головой Полина. — Для этого настроение нужно. Я уезжала, но в каждой поездке думала только о тебе. Всегда жалела, что мы не поехали вместе. Зато потом так радостно было возвращаться. Каждый раз сидела в аэропорту и представляла, как мы встретимся, какой у нас будет невероятный секс. «Все же подумай над моим предложением. Мне хочется сделать тебе напоследок какой-то подарок». Полина не ответила. «А сейчас я отвезу тебя домой, хорошо?» «Хорошо», — чуть слышно прошептала бедняжка. «Прости, что закатила истерику. Я больше не буду». «Ты мне очень дорог. Не хочу расставаться со скандалом и перечеркнуть три года отношений. Прости!» «Ну что ты, милая?» Глеб погладил её по шелковистым волосам, потом притянул к себе и поцеловал в макушку. «Это ты меня прости, что так получилось?» Через час он вернулся домой совершенно раздавленный и не менее несчастный, чем его бывшая невеста. В машине Полина... Немного успокоилась, уже не плакала, но сидела на сиденье, сжавшись в комок как человек потрясённой ужасной трагедией. В подъезде, когда нёс наверх её саквояж, поднималась, словно на эшафот, цеплялась за его руку, всхлипывала Глеб наступил на фиолетовую туфлю и глухо выругался. В груди зависла каменная глыба. Терпеть эту тяжесть не было сил. Лучше бы Полина выкрикивала обвинение, колотила его кулаками, ругалась, а её слёзы и смирение превращали его в монстра. Чувство вины было невыносимым. Хотелось поорать изо всех сил или что-нибудь разгромить. Глеб достал смартфон и набрал номер Кирилла. «Кир, спускайся в зал, подерёмся». «А ничего, что сейчас час ночи?» У меня на завтра вообще-то четыре встречи запланированы, да к тому же французы прилетают». «Давай, друг, очень надо», — буркнул в трубку Глеб. «Я с Полиной расстался». «Всё, я уже в лифте». Глеб оглянулся. «Ну и бардак! Кстати, а где киска?» Через полчаса на пороге появился Кирилл. Он был с голым торсом в спортивных шортах и малиновых боксёрских перчатках. Друг подпрыгивал на месте, как на ринге, шевелил плечами, разминал шею. Мощные грудные мышцы перекатывались, бицепсы, перевитые венами, выглядели устрашающе. — Что-то я не понял, — сказал он Глебу. — Ты куда, запропастился? — Да у меня кошка исчезла, найти не могу. — Ты прямо так в лифте ехал? — Ну да. Приготовился тебя бить, жду-жду, а ты всё не идёшь. «Что, так громко ругались с Полиной?» «Почему ты так решил?» «Если кошка куда-то забилась». А, нет, вроде бы не ругались, но Полина рыдала. Животные очень чутко на всё это реагируют. Вот у меня был кролик, тоже существо с тонкой душевной организацией. Я один раз при нём пообщался по телефону с поставщиком. Так бедный зайка чуть копыта не отбросила от ужаса. Так дрожал, еле успокоил беднягу. — Когда это у тебя был кролик, Кир? — Он временно у меня проживал. Очень, кстати, полезная вещь в хозяйстве. Я им Катюшу в гости заманивал. — Так удобно. — Говоришь, ой, а у меня дома кролик. Пушистый такой, ушки, глазки. И всё, ты король положения. — Коварный. — А у тебя принцесса тоже хорошо. Ты, брат, не теряйся. Ты ж теперь свободный парень. — Свободный. «Но принцессу никак не найду», — с отчаянием выпалил Глеб. «Ты всю гардеробную, что ли, переворошил?» «Вот это разгром! Я надену твою футболку, ладно?» Кирилл снял боксерские перчатки, натянул футболку и подключился к поискам. «Там я уже смотрел», — грустно сказал Глеб, когда гора мышц попыталась втиснуться в небольшой зазор под кроватью. «Нет её там». «Принцесса!» «Кс-кс-кс! Где ты, малышка?» Кирилл уже лихо шмонал гардеробную. «Может, уснула в какой-нибудь коробке?» «Принцессочка! Демочка! Ау!» глебоч Ну, нифига себе, Полина! Вещей наволокла! Обуви-то сколько!» «Потом упакую и всё и отправлю», — пробормотал Глеб. «Где же моя принцесса? Кирилл тем временем переместился на кухню, где открывал шкафы, заглядывал в духовку, выдвигал ящики. «Киска, выходи!» «Все, я понял, Глеб. Она специально прячется. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что сегодня Полина оттянула на себя все твое внимание. А кошка хочет доказать тебе, что именно она — главная девушка в твоей жизни!» Глеб хмыкнул. А ведь действительно, сейчас он уже гораздо больше переживал из-за пропажи принцессы, чем из-за разрыва с Полиной. Беспокойство по поводу загадочного исчезновения кошки перекрыло остальные эмоции. На лоджии смотрел? Вдруг Полина её там случайно закрыла? Смотрел. Пусто. На лоджии, забившись в угол, сидела принцесса. Её изумрудные глаза наполненные слезами, сверкали в темноте. Никогда в жизни она не испытывала подобного ужаса и унижения, не представляла, что с ней могут обойтись так жестоко. Мерзкая блондинка, обнаружив испорченную блузку, сначала орала и ругалась, а потом со всего размаха пнула принцессу в бок так, что та отлетела далеко в сторону. Бог до сих пор ныл. Когда на лоджию вышел хозяин, она даже не отозвалась. От обиды перехватывало горло, ни с кем не хотелось разговаривать, даже с ее божеством. Но вот дверь снова открылась, и появился теперь уже Кирилл, друг хозяина. Он не просто выглянул и позвал, а вышел на лоджию и отправился ее исследовать по периметру. Да вот же она, наша пропажа, радостно объявил Кирилл, поднимая принцессу с пола. Глеб, она здесь. Да, батенька, зрение вам определённо надо проверить. Наверное, слишком сильно я тебе в прошлый раз по тыкве заехал. В лапочку мою. Что же ты тут прячешься? подскочил хозяин. Мяу. Со слезами пожаловалась принцесса. Мяу. Девочка моя, «Как хорошо, что ты нашлась! Я уж не знал, что думать!» Волнение господина было очень приятно. А ведь он сильно из-за нее переволновался, это видно. Через пару минут принцесса уже тарахтела в объятиях драгоценного хозяина. Впереди их ждала восхитительная совместная ночь. А эта блондинистая крыса, скорее всего, никогда больше не появится... Ни в принцессиной квартире, ни в жизни господина. Пусть катится к чёртовой матери. — Ну, слава богу, всё хорошо, — сказал Кирилл. — Тогда я пошёл. — Или хочешь поговорить о Полине? — Нет! — воскликнул Глеб и потёрся носом о пушистую макушку принцессы. — Уже вроде и не надо. Успокоился, проехали. Да и поздно, у тебя завтра французы. Кирыч, спасибо огромное, ты меня спас. Футболку потом верну». Друг спаситель ушёл, а Глеб посмотрел на принцессу. «Порядок наведём завтра?» «Нет, сейчас. Мы с тобой не уснём в таком бардаке, правда же?»